251. Май 1. Личный мирок, личное окружение и личные переживания заслоняют планетную жизнь и все происходящее на Земле. У нас нет личной жизни самости. Ее изменяет индивидуальность, которая энергии свои направляет на общее благо. Да, у нас есть чувство особой привязанности, устремленные к отдельным людям, но эти чувства поверх краткой земной жизни отдельной личности. С близкими нам духами мы связаны тысячелетними узами неприходящей любви и привязанности и совместной работы. Поэтому наши отношения прочны и неизменны. Легенду о блудном сыне надо понять как свидетельство связи сына с своим космическим отцом. связи, которая поверх всех отдельных и смертных личностей, в которой воплощался Сын во время Своих земных странствений.